Маленькие Атланты: Как живут люди с синдромом старшего ребенка. Читает автор. Всем привет, привет! Меня зовут Ирина Тевакумар, я интегративный психолог, преподаватель и автор книг обретая целостность» и «Меня будто нет». Представьте, в семье рождается ребенок. Он получает всю заботу и любовь родителей, но в один прекрасный день дома появляется еще кто-то кричащий, требующий внимания и непонятный для привычного уклада жизни младший малыш. Мама и папа вдруг становятся напряженными, им постоянно некогда, все их внимание направлено на новенького, а первенец вдруг становится старшим ребенком. В смысле старшим, думает он, я просто хочу оставаться собой, единственным и любимым, но все вокруг начинают твердить. Но ты же уже большой, не шуми, маленького разбудишь. Ты должен помогать маме. И вот мир, в котором первенцы были царями и богами, мир, который всецело принадлежал им, раскололся надвое. Дети испытывают ужас от того, что привычный уклад рушится, от того, что любовь родителей утекает, минуя их. Хорошо, если они этот ужас выражают открыто, а еще лучше, если родители умеют показать, что его мир в безопасности. Но что, если нет? Передо мной сидит Елена, моя клиентка. Ей 27 лет, она руководит отделом в международной компании, живет отдельно от родителей, занимается благотворительностью, спортом, рисованием, танцами и тысячей других активностей. По дороге домой Елена успевает заехать на фермерский рынок и купить свежие продукты для родителей. Кажется, в ее сутках на несколько часов больше, внешне очень успешная и уверенная в себе, но что привело ее ко мне? Всю жизнь считала, что слезы и я две несовместимые вещи. Но вот уже который вечер я прихожу домой и рыдаю в подушку. Елена невесело усмехается. Похоже, у слез есть важный повод. Вроде того, рассталась с молодым человеком, но я не думаю, что дело в этом. У нас давно к тому шло. Как вам кажется, в чем тогда? Ха, как будто что-то не так в жизни, хотя я столько стараюсь, чтобы все получалось, но все на каком-то надрыве Елена смотрит на меня с грустью. Вот есть же люди, у которых все легко. Недавно моя коллега, которая на работе только и делала, что выбирала новые туфли в онлайн-магазинах, вдруг получила повышение. Вот! Просто за красивые глаза. Ну как так? Лена оставалась неподвижной, но в глазах вспыхнуло столько энергии, что ее невозможно было не заметить. Нередко нас разрушают не сами ситуации, а значения, которые мы им придаём. Когда к событию присоединяются смыслы, порою с ним не связанные. Расставание с бывшим избранником, незаслуженный перевод коллеги, сами по себе вполне посильные вещи, но только не для Лены. Она видела в них нечто иное. ее до глубины задевало, что люди получали что-то, безусловно. Елена, чувство, которое заставило плакать, было у вас еще когда-то в жизни? Моя клиентка взяла паузу, вздохнула и протянула. Похоже, со мной такое постоянно. Знаете, я самая старшая в семье, иногда мне даже кажется, что старше родителей. И вот снова эта грустная улыбка. «Я всю жизнь стараюсь по максимуму, чтобы все успеть, чтобы всем было хорошо». «Всем?» — уточнила я. «Ну, Лена замялась. В первую очередь родителям. Мне казалось, что так я смогу им помочь. Чуть что, все сразу бегут к Лене. Но в обратную сторону это не работает. Если Лена заболевает, то малиновое варенье покупает себе сама». Иногда мы говорим в третьем лице, чтобы дистанцироваться от тяжелого чувства, а у моей клиентки этих чувств, похоже, было больше, чем она была готова выдержать. Делая для других все, старшие дети нередко ощущают себя в изоляции. Вынужденное одиночество в окружении людей — их спутник после рождения младших, а у Лены младших было двое — брат и сестра. Сейчас сестре ровно столько, сколько было лени, когда она ухаживала за новорожденной малышкой. В те свои ранние годы Елена планировала свое время так, чтобы и уроки сделать, и с сестрой посидеть, и на занятия сходить, и обед дома приготовить. Вот тогда в ее сутках стало больше часов, чем это кажется обычному человеку. А сейчас моя клиентка недоумевает, почему ее выросшая сестра живет словно в другом часовом поясе, где не нужно никуда спешить и стараться изо всех сил. «Когда мама должна была приехать из роддома с младшей сестрой, — вспоминает Лена, — я сама встала с утра пораньше, убрала их комнату. Меня даже просить об этом не нужно было. Это казалось таким очевидным». А сейчас смотрю на сестру, которую посуду после себя помыть не может, и не понимаю, то ли со мной что-то не так, то ли с ней. Елен, может ли быть так, что важна была не столько уборка, сколько то чувство, которое вы вкладывали в нее, Или то чувство, которое уборка могла вызвать у мамы? Наверное. А какое это чувство? «Любовь», — прошептала моя собеседница. Неосознанно старшие дети ожидают, что если они будут услужливыми, то их станут выделять, хвалить, а значит, снова полюбят. Ради этого разворачивается вся деятельность. Но по факту все их поступки просто становятся нормой. Беда в том, что вместе с новой порцией ответственности старшие не получают поддержки от родителей, а иногда даже и простой похвалы. Росла пропасть между ожиданиями и реальностью, а единственным мостом было выученное умение. Быть старшим. Своего рода замкнутый круг. Чем чаще старшие ведут себя как надо, тем больше дистанция с другими людьми. Чем больше дистанция, тем сильнее одиночество. А значит, нужно стараться еще лучше, брать еще больше взрослых задач. Быть атлантом ⁇ единственный доступный способ заслужить любовь. Но она все не заслуживается. Восполнить ее дефицит может простая искренняя фраза родителей: Ты наш единственный старший малыш, мы любим тебя всецело. Новым практически никто из старших не слышит этих слов, а иногда и простой похвалы не удостаивается. Со временем такая стратегия приведет старших в ряды прекрасных исполнителей. Они будут незаменимы не только в семье, но и на работе. Их стремление быть замеченными станет нормой, только фокус они перенесут с родителей на весь мир. Но, как и в семье, их усилия начнут считать нормой. Старшие станут заложниками своей роли, роли Атланта. И с каждым разом отыгрывать ее будет все тяжелее и тяжелее. Но еще тяжелее им будет встречаться с теми, кто может позволить себе просто быть собой. Незаслуженное повышение коллеги, кажется, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения моей клиентки. Все это снова погрузило ее в детство, где маленькой девочке не дали бы быть маленькой. Помню, когда мы с братом ругались, все шишки сыпались на меня. Мне говорили, «Но ты сама все выдумала, ты ведь старшая, а брату не нужно даже было делать щенячьи глаза, чтобы его простили» просто по факту рождения у него было какое то супер алиби это нечестно несколько по-детски сказала лена и поджала губы помимо того что вся ответственность за совместные игры ложится на плечи старших очень часто получается что детей сравнивают и к сожалению не в пользу первенца бывает и так что первенец пребывает в длительной разлуке с мамой после рождения второго ребенка Елена не чувствовала это так остро, но все таки отметила, что ей не хватало мамы. Это было всегда такое счастье оказаться с мамой наедине. Обычно так случалось, когда брат был в детском саду, и мама после школы отводила меня в какую-нибудь секцию, а по дороге мы покупали мороженое и просто болтали. Может быть, именно с того времени у Лены столько хобби. Они по привычке заменили ей те самые кружки, куда она ходила с мамой, держа ту за руку. Еще одна особенность взросления старших — им как будто нельзя было иметь ничего своего. Их личное пространство не замечали, не охраняли, а защищать его тоже было нельзя. Младшим позволяли ползать и играть там, где старшие пытались делать уроки или заниматься своими делами. Помню, как на день рождения мне подарили конструктор. Не успела я открыть коробку, как мелкий начал ко мне лезть. «Дай, дай!» А мне хотелось сначала самой поиграть, Я отгородилась от него, и мне сразу прилетело от кого-то из взрослых. Лен, ну что, тебе жалко, что ли? Ну дай ты ему поиграть. Он же маленький, ему интересно. Как же я все это ненавидела. Какую же жизненную стратегию выбирают старшие дети, чтобы выжить в новых условиях? Во-первых, запирают свою детскую часть под замок потому что в ней слишком много обид, страхов, злости, а проживать их негде, не с кем и непонятно как. Например, моя клиентка неосознанно верила, что такое заключение под стражу само собой временное. Как только она найдет способ вновь вернуть себе любовь родителей, то сразу выпустит эту часть. А пока ждем. -с. Лена ждала повышения и похвалы от начальника. Ждала, когда ее молодой человек начнет зарабатывать и помогать ей. Ждала, когда младшая сестра разделит с ней ношу в заботы о родителях. Долготерпение это еще одно приобретенное качество старших детей. Вместо запретной детской части старшие отращивают внутреннего взрослого, который будет координировать все действия. Для этого они развивают такие качества, как дисциплина, ответственность, контроль, анализ, планирование, проактивность, самостоятельность. И, наконец, чтобы не сойти с ума, они находят свой собственный смысл в происходящем. Фраза «так правильно, так надо» вполне подойдет. Лена, однажды сделав вклад в воображаемый банк, все еще ждет процентов, все еще верит, что как она к людям, так и люди к ней. Давайте резюмируем. Вырастая, старшие дети. С виду выглядят самостоятельными и сильными, но внутри прячутся обиженные, одинокие девочки и мальчики, ожидающие любви и поддержки. Пытаются контролировать все вокруг, ведь... Мир в их представлении — непредсказуемое, опасное место, где нет безусловной любви. Это поднимает тревогу, которую они пытаются унять контролем. Глубоко переживают из-за нелестных замечаний насчет себя, ведь если ими недовольны, это подрывает их надежду когда-нибудь получить любовь. Виду могут не подать, но в душе будут очень уязвлены. Не терпят слабости ни своей, ни чужой. Ведь в детстве они были вынуждены стать сильными и неуязвимыми, а проявлять слабость значило гарантированно не получить родительскую любовь. С тех пор их таригерит, когда кто-то может позволить себе такую роскошь раскиснуть, проявив свою уязвимость зляться, когда другие получают любовь и признание. Просто так. Ведь первенцам необходимо было тяжело трудиться, чтобы получить хотя бы намек на мамину улыбку или папину одобрение. Обладают обостренным чувством справедливости. Просто потому, что когда-то несправедливо поступили с ними, заставили стать атлантами. Выбирают партнеров либо старше себя, либо тех, о ком нужно заботиться, и взваливают на себя двойную ответственность. Такие стратегии воссоздают привычную для них семейную ситуацию, где на их плечах держится все. Чувствительны к состояниям окружающих невольно ищут причину проблем в себе, когда что-то идет не так. Испытывают сложности, когда нужно просить о помощи, однако подсознательно ее ждут, считая помощь проявлением любви. Требовательны, зачастую имеют непомерно высокую планку. Ей очень сложно соответствовать, но ведь они-то смогли. Да, через боль, но ведь у них по-другому и не бывает. Мы с Еленой поисследовали, какие из этих проявлений свойственны именно ей. В итоге она задала закономерный вопрос Ирина! А что же со всем этим делать? В первую очередь налаживать контакт с той частью, которая была в заперти, со своим внутренним ребенком. Это значит позволять себе чувствовать, в том числе и неприятные эмоции, и понимать свои истинные желания. Во внутренних диалогах поисследовать, все ли из привычного «надо» является еще и «хочу». Постараться чаще обращаться к ощущениям в теле оно во многом будет подсказывать вам. Расслаблено ли оно или напряжено, есть ли энергия или нет. И я не очень понимаю, как это, чувствовать свое тело. Я вообще его не ощущаю, пожалуй, плечами Лена. Да, потому что именно в теле хранятся детские переживания, и кажется, что легче отстегнуть их от обычной жизни, жить только в голове. Елена кивнула, словно она не один на один со своими переживаниями и страхами. И это правда, сложно нести такую ношу одному. И поэтому, если вы нашли у себя проявление маленьких атлантов, лучшим решением будет заручиться поддержкой специалиста. А пока я предлагаю еще несколько рекомендаций. Они помогут облегчить жизнь с синдромом старшего ребенка, если вы обнаружили его у себя. Присвойте любовь родителей. Каждый проявляет свою любовь по-своему, и там, где в детстве читался дефицит, вполне может проглядывать любовь. Большинство родителей любят своих детей, просто выражают эту любовь не всегда на понятном для ребенка языке. Попробуйте увидеть любовь ваших родителей в их действиях или словах, которые удастся вспомнить из детства. Посмотрите, через что чаще всего мама и папа выражали свою любовь. Присвойте свое уникальное место в семейной системе. Запомните, вам больше не нужно его завоевывать. Именно благодаря вам, ваши родители стали мамой и папой. Вы единственный старший ребенок, первенец. Ваше место никто не может занять. Вы незаменимы. Вы единственная старшая дочь или старший сын. Других таких же старших дочерей или сыновей у ваших родителей нет. Проведите инвентаризацию качеств. Составьте список того, что вы получили в наследство от синдрома. Разделите эти качества на положительные и отрицательные. Например, вы увидите, что именно благодаря опыту старшинства вы прокачали самостоятельность и умение добиваться целей. Это же замечательно. Оставляем. И в то же время, возможно, вы признаете, что вам сложно просить о помощи или принимать похвалу. Например, вы просто ей не доверяете. Именно со вторым списком качеств вы можете поработать. Найдите свои ожидания. Вспомните недавние поступки, которые вы совершили для кого-то, и подумайте, что в действительности вам хотелось получить в ответ. Я понимаю, что в большей степени ваши решения будут казаться исключительно рациональными, но все же попробуйте копнуть глубже. Попробуйте обнаружить свои мотивы, разложив поступки на «если я делаю что-то, то они…» «Вот, вот что они?» «Поисследуйте свои запреты». Чувство вытесненного или реального раздражения подливает масло и в без того бушующий огонь в душе. Прислушайтесь к своему раздражению, что оно хочет вам сказать. Нередко оно подсвечивает наши истинные желания, которые находятся под запретом. Например, мою клиентку задело повышение коллеги в должности. Это говорит об ее вытесненном желании признания и публичного выражения ее ценности для начальника компании. Поисследуйте, что позволяет себе человек, вызвавший раздражение у вас, о каком вашем желании это может говорить, как вы можете позволить себе его исполнение. И, наконец, позвольте себе получать, а не отдавать заботу. Начать можно с мелочей. Попросите коллегу принести вам кофе, партнера выполнить что-то легкое по дому, или на заправке помочь вам заправить машину. Помните. Быть старшим — значит быть первым. Выдыхайте — вы уже первые. Можно не жать на педаль газа с такой силой и, наконец, наслаждаться красотами жизни, всецело ощущая ее полноту.